Пирог из лаваша с куриными желудками. Два тонких лаваша, 1 килограмм куриных желудков, три головки репчатого лука, 150 граммов сметаны, 2 яйца, 250 миллилитров мясного бульона, 20 миллилитров растительного масла, соль, перец черный молотый по вкусу. Лук очистить, вымыть, мелко нарезать. Куриные желудки подготовить, посолить, подперчить. Лук и желудки тушить до готовности на медленном огне под крышкой, подливая мясной бульон. Яйца взбить и перемешать со сметаной. Форму для выпекания смазать растительным маслом. Лаваш при помощи кулинарной кисти обильно смазать сметанной смесью. Лаваш выложить в форму так, чтобы его концы свисали с бортиков формы. Повторить процедуру со вторым листом лаваша. Половину начинки выложить на лаваш и закрыть сверху свисающими концами верхнего листа лаваша. Выложить вторую часть начинки и закрыть краями нижнего листа лаваша. Сверху пирог смазать оставшейся сметанной смесью. Форму поставить в духовку и выпекать пирог до готовности при температуре 200 градусов Цельсия.